Глава 11. Полночь. Потом городские часы пробьют час, 2, 3, и перед рассветом звонах стряхнёт пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросят блёстки амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети. Вилли услышал Из далека, из прерий, донёсся звук, будто пыхтение паровоза, а за ним медленный драконий лёд поезда. Вилли сел на постели. В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим. Мягко, печально, где-то за миллион миль заиграла Колиопа. Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть всё: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там на краю мира поблёскивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и переливалась лимонно-жёлтым и вишнёво-красным звезда симафора. Там кончалась земля, и из-за края, гонцом грядущей тучи, вставало пёрышко дыма. Оттуда Завину завинум вытягивался кольчатый поезд. Всё как надо. Сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним вагоны, вагоны, сонные, видеющие сны вагоны на впереди, сыплющий искрами перемешивающий ночь паровоз. Адские всполохи заметались по ошеломлённым холмам. Он был очень далеко. И всё же ребятам виделся чёрный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток чёрного угля. Головы в окнах мгновенно сгинули и появились опять с биноклями у глаз. Паровоз! Гражданская война! Да таких труб уже 100 лет нету. И остальной поезд, он весь такой старый. Флаги, клетки это карнавал. Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это посвистывает воздух в горле. Но нет. Это был поезд. Это там плакала и вздыхала калиопа. Похоже на церковную музыку. Чёрт, чего бы на карнавале играть как в церкви? Не ругайся, прошептал Вилли. Чёрт, во мне весь день копилось, не унимался джим. А все так спят, чёрт бы их побрал. Волна дальней музыки подкатывала к окнам. В вилле мурашки пошли по коже. Нет, послушай, точно церковная музыка, только немножко не такая. Ух, замёрз я. Пойдём, глянем, как они приедут. Это в четвёртом часу? О чего, в четвёртом часу? Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты, рубашка задирается, штаны запутываются, А далеко в ночи задыхался и шептал шальной похоронный поезд с чёрным плюмажем на каждом вагоне, с лакричного цвета клетками и угольно-чёрная колея по всё вскрикивала, всё воззванивало мелодию трёх гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может и вообще не их. Джим соскользнул по водосточной трубе. Джим, подожди, Вилли лихорадочно соражался с одеждой. Джим, Да подожди же, не ходи один. Вилли кинулся следом за другом.